Глава сорок седьмая. Проблемы убортничества. «Какая она красивая у нас!» Вэриан залюбовался, идущий к столику женой. «Интересно, а что за выражение лица? Неужели очередь в туалете была?» «Мы не виноваты!» На стол приземлился Тем и пододвинул к себе ближайшее блюдо, наполненное аппетитными кусочками фруктов. «Нас пытали!» и без церемона забрал стоящую перед Уиллом тарелку с рыбой. Вам все равно сейчас будет не до еды. Так, а вот это уже интересно. Ульфред пододвинул стул, помог жене сесть за стол. Мы женаты совсем недавно, и я хотела бы знать, как ведут себя в вашем мире примерные жены. Тамерлин и Тайсхан даже перестали есть, они ожидали совсем другого вопроса, и даже не вопроса, а криков и выяснений отношений. У вас равноправие, матриархат, патриархат, «В каждой семье по два мужа или наша особенная?» Девушка посмотрела на Пупса и улыбнулась. Тот, сложив крылья, сидя на стуле с повязанной белой салфеткой на шее, умело орудовал приборами, не притрагиваясь к нему лапами. «Пупсик, а ты силен, научи меня также. же!» Тот в ответ лишь подмигнул и отправил очередной кусок мяса в пасть. «Валенсия, тебя кто-то обидел в дамской комнате? Или фениксы гадости о нашем мире наплели?» Обеспокоенный Вериан взял девушку за руку и грозно зыркнул на драконов. «На вопрос мне кто-нибудь ответит?» Валюша пододвинул к себе бокал соком. «Обородня — горячий народ, как мужчины, так и женщины. У нас равноправие, но империя населена не только оборотнями, но и другими представителями магических рас, как ты успела заметить. Ограничений в браке нет, сколько раз влюбишься, столько можешь и выходить замуж. Мужья не рабы». Что-то не сложилось в отношениях, пропала любовь, могут и на развод подать. Ульфред подсел к Вале с другой стороны. — А как же мы? Не у всех разве магические браки? — Нет, магический брак — редкость. Он заключается в таких случаях, как наш. Спасение перед эшафотом и... — Если честно, я не помню магический свод правил досконально, — улыбнулся Уил. Бедненькие, всю жизнь теперь со мной мучиться будете. «Почему это мы бедненькие? Мы очень даже богатенькие. Ни у кого нет такой красавицы, умницы и...» «Вот об этом я и хотела поговорить». баля резко перебила Варяна. «О богатстве. Значит, у нас равноправие. И я тоже имею право голоса и не обижу, поинтересовавшись, о чем мои деньги вас не устраивают. Если бы задание выполняли все вместе, то никаких обид не было бы. Деньги поровну, на троих. А мы, нам бы тоже золото». Тем взял очередную дольку сладкого персика. — Да на ваше пропитание уходит львиная доля денег. Как бы вы еще не должны остались. Обжоры. Валенсия заботливо пододвинула к фениксам свою тарелку с жареными морепродуктами. — Я понял. Вэрин посмотрел на Ульфреда. Драконы сдали нас любопытному маленькому носику. Валенка солнышко мы хотели совместить приятное с полезным. Сейчас полнолуние. Увидев удивление на лице жены, Верин поспешил пояснить. Полнолуние в физическом плане длится недолго, а вот в магическом, пока глаз видит полную луну, зверь требует выхода, оборота, выброса энергии, гона, драки. Наши ягуары очень довольны выбором магии и давно хотят покрасоваться перед любимой женщиной, но мы их сдерживаем, чтобы не напугать тебя. Сейчас на всех аренах города, страны, да на всех аренах всех империй происходят бои оборотней. — Зрелищные, денежные, и оборотням есть, куда энергию выплеснуть и великолепная возможность заработать лишний золотой. Мы хотели тебе подарок сделать, но волновать не хотели. Но ну, в самом деле, не влежи ехать на охоту. — Вот оно что, Михалыч! — протянула Валя, забирая из тарелки Тамерлина дольку желтого экзотического фрукта. — Какой, Михалыч? Где? — Варен посмотрел по сторонам. — Да это просто так говорят в нашем мире. Не берите в голову. Я поняла. Чтобы не обернуться в неподходящий момент, в неподходящем для этого месте, вам необходим бой, выплеск адреналина. А где гарантии, что вас там не покалечат и не убьют? Вы, значит, драться, а я в страхе ногти кусать? В своем мире я с папой смотрела бокс, но там не убивали. Бывало, что нос ломали сопернику или в нокаут отправляли, но, кажется, все живы оставались». — У нас все так же. Если на таких боях убивать, то в течение недели сотни семей бы без отцов оставались. И не забывай, у оборотней очень хорошая регенерация, особенно в полноунии. За считанные минуты сломанные кости срастаются. Ульфред попытался пнуть ногой под столом не в меру разговорившегося друга. — Извините за вопрос, а как же женщины-оборотни? Тоже на бои выходят. Оба мужа почему-то покраснели и замолчали. «Не выходит, Валенсия!» — в разговор мешался Тайсхан. «Могу тебя заверить, как оборотень со стажем, а я все же дракон по своей сути!» В разговоре, кроме боев и охоты, прозвучало слово «гон». Так вот. «О, я поняла! Они оборачиваются в зверя и бегут по лесу, а вслед за ними бегут их партнеры, а вот когда они их догонят...» Последние слова девушка произносила, смеясь, видя, как еще сильнее краснеют мужчины. Но вдруг помрачнела. Да чего, Валь?» Вериан поцеловал руку жены. «Только вот я не смогу с вами побегать по лесу, подарить вам такие счастливые моменты, как оборотница». «Хой, на швачем переживать, нам и арены хватит, а ягуары будут рады, если ты время от времени будешь гладить их по головам и за ушками», промурлыкал Ульфред. Валенсия тут же заубалась. «А как это у тебя так получается мурлыкать, нежно и мило?» «Спасибо магия, что я сюда попала, влюбилась в таких замечательных мужчин, но одних на бой не отпущу». «Хорошо, купим тебе билет в вип-ложу, будешь нас видеть как на ладони, даже ставку можешь сделать на нас». «А вы точно победите?» — девушка посмотрела на говорившего Вериана. «Я не сомневаюсь, что вы сильные воины, а бы кого не приглашали бы на должность учителя, но вдруг вам в пару поставит дракона». — Нет, такого не будет. Все хотят посмотреть зрелищный бой, а не убийство. Так что смело можешь ставить на своих мужей. — Уговорили. Идемте. Сильнее меня за вас там никто не будет болеть.